Полдник на кладбище. На лето мама опять отправила меня к бабушке, поскольку отпуск ей не давали, одевать меня было некуда, да и терять было нечего. Художественная гимнастика осталась только в маминых мечтах, так что бабушка могла без боязни на меня откармливать. Но бабушка как-то сразу утратила интерес к моему питанию и воспитанию, видимо, потому что не нужно было кормить на зло ольги фашистки и я жила обычной деревенской жизнью с деревенскими детскими радостями мы дети собирались в большой компанией и шли за тутовником его еще называют шелковицей но это название я узнала уже взрослой тутовник был на полтник а иногда и на завтрак самый вкусный рост на кладбище ну рядом с кладбищем Но все равно было страшно. Три огромных дерева, как по заказу, с белыми, розовыми и синими до черноты плодами. Можно было залезть на одно из них, выбрав себе самую большую ветку и сидеть, набивая рот ягодами. Интересно, это ягоды? От черного тутовника рот становился фиолетовым, и руки тоже. Отмыть их было невозможно даже хозяйственным мылом — которым умывались все дети для дезинфекции. Почему-то наши бабушки считали, что только хозяйственное мыло убивает все бактерии, и оно очень полезно для детской гигиены. Иногда мы брали с собой одеяло или покрывало, натягивали под деревом и били по стволу палкой, пока все одеяло не покрывалось лакомством. Тутовое дерево с белыми ягодами было самым большим. Ветви росли высоко, и нужно было сначала вскарабкаться по стволу, прежде чем закинуть ногу на самую нижнюю. Мало кому это удавалось. Чемпионом по лазанью считался Жорик, который был частым гостем в доме дяди Алика, местного костоправа и мастера по вправлению вывихнутых костей и накладыванию гипса. Больница, в которой работал дядя Алик, была далеко, поэтому... Он принимал пациентов, главным и постоянным из которых был Жорик, на дому. У дяди Алика даже тазик для гипсов всегда стоял на видном месте. Мы все по очереди пытались залезть на дерево. Жорик смотрел на нас снисходительно. Потом делал жест рукой, мол, отойдите. И под восхищенными взглядами вскарабкивался на ветку. Правда, до второй он редко доползал, падал. и мы, чередуясь, несли Жорика на одеяле к дяде Алику. А потом, собравшись во дворе, смотрели, как дядя Алик дергает его за руку. У Жорика был привычный вывих плеча. Что это такое, мы не знали, но звучало очень красиво и торжественно. Иногда дядя Алик громко ругался на Жорика, на нас, и уходил в дом, прихватив тазик для гипса. Этого момента мы ждали больше всего. Пока накладывал гипс, он разрешал нам осторожно потрогать бинты и поковыряться соломинкой в тазике. — В следующий раз на голову тебе гипс положу, — приговаривал дядя Алик. И мы открывали от восхищения рты. — Гипс на голове! Это ведь такая красота! Гипс на ноге или руке совершенно не мешал Жорику осваивать новые деревья и ветки. Он очень уверенно скакал на одной ноге, а из-за того, что от природы был левшой, но в детском садике и в школе его переучили на правшу, мог управлять одинаково хорошо обеими руками. Жорик такой был один, и мы все ему завидовали, даже я. Мы с Фатимкой тренировались держать ложку или ручку в левой руке. Но у нас ничего не получалось. «Голову тебе оторву в следующий раз!» — кричала мама Жорика, тетя Мадина, когда он с процессией возвращался домой. «Только сначала дядя Алика ему на голову гипс положит!» Хором отвечали мы. Благодаря Жорику мы очень хорошо разбирались в анатомии. Знали, где находится лодыжка, где сустав, где берцовая кость. «Ну, что там?» спрашивал тот, кому не хватало места у окна дома дяди Алика. Это происходило в том случае, если дядя Алик был страшно сердит и выгонял нас всех с глаз долой. «Пока непонятно», — отвечал тот, кому по жребию камень, ножницы, бумага, раз-два-три, или вышел месяц из тумана, вынул ножка с кармана. Доставалось место у окна. «Малая берцовая?» — спрашивал последний. И мы по цепочке передавали. «Малая берцовая Малая берцовая «Нет! Мениск!» — отвечал счастливчик, наблюдавший за операцией. «Мениск! Мениск!» — передавали мы друг другу восхищенным шепотом. В особо сложных случаях дядя Алик выходил во двор, выводил из сарая свой старенький мотоцикл с люлькой, и мы на одеяле укладывали туда Жорика. «Снимок надо делать!» торжественно сообщал Жорик. «Головы тебе снимок надо делать!» бурчал дядя Алик, пытавшийся завести мотоцикл. «И гипс ему на голову!» хором подхватывали мы. «Что?» удивлялся дядя Алик. «А, да-да, и гипс тебе на голову!» В дорогу до больницы мы собирали по карманам тутовник, Вдруг Жорик проголодается за те десять минут, пока дядя Алик, поднимая пыли грохоча на всю деревню, довезет его до рентгеновского аппарата. «Вернешься? Можешь домой не приходить!» кричала сыну, выскочив за ворота на привычный шум тети Мадина. «Голову тебе оторву!» «А он не сможет прийти!» Опять хором сообщали мы несчастной матери. «У него миниск! «Да хоть менингит, все равно голову оторву!» Махала руками тетя Мадина. Три роскошных кладбищенских тутовых дерева были спилены в один день. Мужчины собрались, взяли электропилы и свалили деревья. Это случилось после того, как Жорик решил... Отметить снятие очередного гипса залезанием на самую высокую ветку с самыми большими и вкусными плодами, которая росла, путаясь в электрических проводах. Каким-то чудом ему это удалось. Он победно поднял руки, не удержался и зацепился за провод, после чего рухнул на землю. Точнее, не на землю, а на одеяло, на котором ковром лежали ягоды. Жорик лежал и не двигался. Он был белый-белый, совсем белый. Мы так перепугались, что донесли его до дяди Алика так быстро, как никогда раньше. Дядя Алик так быстро завел мотоцикл, как никогда не заводил. И даже слова не сказал. Мы тоже боялись лишний раз вздохнуть, потому что в этот раз было совсем не так, как всегда. Оказалось, что Жорика ударила током. Каким-то чудом он не умер. Правда, в результате падения переломал себе обе ноги и обе руки. Были сомнения насчет позвоночника, но обошлось. Из больницы мы встречали Жорика всей компанией. У каждого в руках был кулек с тутовником. Мы с Фатимкой нарвали ему ромашек. «Ах!» – выдохнули мы, когда Жорика вынесли из дверей больницы. С первого взгляда могло показаться, что Жорик замурован в гипс весь, с ног до головы. Приглядевшись, мы поняли, что у него на шее специальный ошейник, дядя Алик ездил в город его доставать, который держал мышцы и не позволял вертеть головой. Собственно, и туловищем Жорик не мог вертеть. Даже наши цветы и кульки с тутовником не мог взять. Нечем было. С тех пор Жорик разлюбил тутовник. Деревья спилили, а нам без Жорика было неинтересно находить новые и лазить до самых макушек. Кстати, Жорик, когда вырос, стал травматологом, детским, очень известным и уважаемым в городе человеком. А в деревне так и вовсе легендой. Тетя Мадина очень им гордилась».